Глава 22. О, вот и я... Простите, что так долго. Меня немного задержали. Э, а ты кто? Я ввалился за ширму с парой кувшинов вина, старательно изображая из себя хорошенько поддатого. На меня с удивлением устоялся молодой аристократ, у которого еще даже усы толком расти не начали. Эрмин хоть и описал его внешность исчерпывающе точно, но я не ожидал, что аур кажется, окажется настолько юн. По пренебрежительному прищуру белобрысого Рафайна я понял, что его прям-таки распирает от желания грубо вытолкать меня отсюда. Однако вид моих дорогих одежд, за стоимость которых можно купить неплохую кирасу, ему непрозрачно намекнул, что мое положение в обществе клесдано значительно выше, чем его. Завистливый взгляд дворянина прошелся по моему костюму, но особенно долго задержался на кувшинах, запечатанных золотистым воском. Кажется, этот малыш понял, что дерзость в мой адрес доставит ему неисчислимое количество проблем, а потому заговорил он весьма сдержанно и вежливо. Боюсь, почтенный Экселенс, вы ошиблись с столиком. Да, от затришка обессали, пьяно нахмурился я. Неужели я снова перепутал эти? Как их там? Скорее всего, так и есть, Экселенс, не дослушал меня, Рафаин. Ну если так, то не же... Ж... Ту! Не желаешь ли ты вкусить со мной этого чудесного, бливенского вина? А то я слишком сильно хочу выпить, чтобы искать своих приятелей. Скорее всего, так и есть, Экселенс, Не дослушал меня Рафайн. Я-то не откажусь, но скоро должны подойти и мои товарищи. Осторожно намекнул на расширение компании Урлейн. Не беда. Этого славного на... Итка, хватит на всех! Опасно махнул я рукой, едва не жахнув кувшинами друг от друга. В таком случае я буду рад стать вашим визави, экстеленс. Позвольте представиться, я Рафайн Нораурлин. Резант Рязант на к вашим услугам! Изобразил я кривоватый поклон. Так это вы? Опешил парень. Боги, я столько слышал о ваших подвигах. Вы же единственный, выживший из Саринского полка, так ведь? К сожалению, юноша, так. Показательно помрачнел я. «И именно поэтому я сегодня ищу забыть те...» Молодой аристократ нахмурился из-за моего снисходительного обращения к нему, но быстро совладал со своей мимикой. Я же сделал вид, что ничего не заметил, сломал печать на одном из кувшинов и наполнил бокалы. «Первый тост запавших!» — провозгласил я, после чего залпом влил себе себя вино. Рафаин повторил за мной, и я сразу же наполнил наши емкости вновь. «А что с вашей рукой, Экселленс?» Прибопытствовала Орлейн. «Зачем вы носите перчатку?» «Ты действительно хочешь знать? Ну, смотри!» Рывком сдернув предмет гардероба, я продемонстрировал сплошь покрытую шрамами кисть. После магической пытки я лишился двух ногтей на пальцах, и это тоже не добавляло красоты моей конечности. «О боги!» скривился собеседник, но быстро прогнал брезгливое выражение со своей физиономии. Эта война сделала с вами. Сочувствую, Экселленс. Ты еще остальное мое тело не видел, — ухмыльнулся я. Ериш, нет, но у меня выше колена в ноге чужая кость. Немыслимо. Как же так получилось? Я принялся фонтанировать наполовину выдуманными историями, в каждый второй превознося себя. Между ними я будто бы невзначай поддевал Рафаина на тему того, что он крови не нюхал. И чем больше вина вливалась в глотку молодого аристократа, тем сильнее супились его брови. В процессе разговора я старательно забалтывала Аурлейна и подбавляла ему в чашу дорогого вина. И к концу первого кувшина дворянин уже заметно так набрался. Взгляд его подернулся пьяной дымкой, а уголки глаз сползли вниз, как у сильно уставшего человека. А мои уколы тем временем становились все более неприкрытыми. «Эх, молод ты еще слишком, мой друг!» — снисходительно вещал я. — Тебе не понять меня. — Почему вы так думаете, Резон? — Корблёно поджал губы аристократ. — А что, я разве не прав? О чем говорить с человеком, который не знает, каково это отнять чужую жизнь, когда сталь медленно погружается в плоть и горячая кровь брызжет на руки? Это поворотный момент, который меняет тебя навсегда. Вы, конечно, верно заметили, что мне не доводилось принимать участие в сражении. «Но с чего вы взяли, что я никогда не убивал?» По-детски обиженно надул губы Рафайн. «Серьезно?» — недоверчиво хмыкнул я. «Ну, расскажи, как это было?» «Не считаю это уместным», — подкрестился дворянин. «Ну, дело твое». Подошла очередь второго кувшина. Я в совсем уж расслабился. Он растекся по креслу, словно его скелет размягчился. Про своих друзей, которые должны были присоединиться к нему, парень окончательно забыл. Сейчас я целиком занимал его интерес, прочно удерживая фокус внимания. Постепенно между нами установился совсем уж доверительный диалог. И когда вино закончилось, я предпринял новую попытку разговорить с соседа по столику. «Не желаешь еще вина, Рафайн?» «Нет, гожусь», — пьяно отозвался тот. «Отлично, тогда я схожу». «Ах, пожри их обессали. Кажется, я на мели!» — пробормотал я, хлопая себя по карманам. «У тебя не найдется пара монет?» «Боюсь, что нет, эксцелленс», — с трудом произнес тот. «Дерьмо, что ж делать? О, идея! Видел когда-нибудь такое?» Моя ладонь нырнула в подкладку камзола и выложила на стол крохотный бумажный конверт, размером не превышающий спичечный коробок. Сверху его запечатывала капелька темного сургуча с оттиском замысловатой буквы «М». Именно в таком виде я отпускал свою ясность на черном рынке Клездана. «Это то, о чем я думаю?» От удивления Урлейнер слегка протрезвел. «Да, самое чистое зелье на всем континенте. Доводилось пробовать?» «Нет, Акселенс, только слышал». Жадно сглотнул слюну парень. «О, завидую тебе. Первый раз он самый необычный». Мечтательно закатил я глаза. Ты будто бы переосмысливаешь все свои прожитые годы. Находишь ответы на давно позабытые вопросы. Вспоминаешь то, что уже и не чаял. Но самое главное, тебе открывается будущее. В переносном смысле, конечно же. Эта штука не зря называется ясностью. С ней твои мысли станут такими кристально чистыми, что можно спрогнозировать, что с тобой случится через год. Я поддался вперед, понижая голос до шепота. «Я знаю одного экселленса, который под действием зелья предсказал падение цен на пшеницу. Представляешь, сколько он смог на этом заработать?» «Вы рассказываете очень красноречиво, Резант!» Загорелись глаза Урлейна. «А я мог бы попробовать эту? Это чудесное снадобье. Я полагал, что стоит оно невероятно дорого». «Все так» но оно окупает каждый потраченный солнечник. Ты мой добрый друг, Рафайн, а я для своих друзей не жалею ничего. Есть только одна загвоздка, которую я вынужден выяснить. Помнится, ты утверждал, что отнимал чужую жизнь. Ты не шутил? — Нет, Экселленс, я сказал... Пр — Правду? — настоял на своем собеседник. — Что ж, не обессудь, но ты должен мне рассказать, как это было. А я уже решу, сколько ясности тебе можно будет засыпать за века. Ведь если неправильно подобрать количество порошка, то ты снова переживешь тот кошмар, как наяву. На лице Аурлейна отразились сомнения. Все-таки если он действительно сгубил Ульку, то это не тот поступок, которым захочет похвастаться высокородный. Но награда за откровенность была слишком соблазнительна. Кроме того, на протяжении всего разговора я проталкивал единственный тезис «убивать не зазорно». Это почетно, невзирая на то, кто находится на острие твоего клинка. — Не бойся от меня порицания, Рафаин, — подтолкнул я колеблющегося аристократа. — Я совершал невероятно ужасные вещи, чтобы быть кому-то судьей. Кроме того, ручаюсь, что на утро я даже не вспомню о нашем разговоре. Слишком уж много выпил. — Это была какая-то молодая простолюдинка, — выпалил дворянин, убежденный моими аргументами. Я даже не знал ее имени. Но ты запомнил, как она выглядела? Я вот свою первую жертву никак не могу забыть. Да, она была весьма мила собой, но ничего особенного. Каштановые волосы, серые глаза. А, еще родинка вот тут, над щекой. Я слушал исповедь ублюдка и понимал, что он ульку. Все-таки не промахнулся Эрмин. Что ты испытал при этом? Глухо осведомился я, сдерживая клокочущий в сознании гнев. «Хм... Странно об этом говорить, но мне понравилось. Я держал девку за шею, а мой кинжал раз за разом вонзался в ее тело. Она сначала трепыхалась, пыталась вырваться, но с каждым движением постепенно затихала. Рассказывая об этом, Аурлин явно испытывал удовольствие. Кривая улыбка тронула его губы. Взор приобрел осмысленность, и даже хмельная речь стала более связной. «За что ж ты ее так?» – спросил я. Да так. Были причины. Внезапно прекратил поток откровений Рафайн. Хе, ну ладно, я услышал все, что мне надо. Думаю, ясность не вызовет у тебя проблем, подытожил я. Да считай до ста, встретимся за белым фениксом. А? Что? Почему? Разве нельзя прямо здесь? Захлопа ресницами парень. С ума сошел? Да за этим порошком сейчас идет настоящая охота. Я не хочу проблем, приятель. — Давай уж, не упрямствуй, иначе потом всю жизнь будешь жалеть, что отказался. — Жду тебя, дружище, не подведи. Я откинул штору и поспешно вышел, потому что иначе рисковал сорваться. На улице я встретился с Лиасом, укутанным по самые глаза в черный плащ, и принялся ждать Аурлейна. С Экс-Вердаром мы не обменялись ни словом. Я просто кивнул ему, и он поделился со мной магической энергией. На моих пальцах возникла проекция мантии, после чего я накрыл изгнанника невидимым куполом. Высокородный убийца появился здесь же спустя минуту. Он заметно пошатывался и в темноте не сразу различил мой притаившийся силуэт. Рафайн замер, напряженно вглядываясь во мрак, и мне пришлось призывно помахать ему, чтобы подозвать. «Давай руку!» — приказал я, когда аристократ приблизился. Тот безропотно протянул ладонь, а я резко схватился за нее и сформировал плетение морфея. Пьяный мозг дворянина под действием чара отключился мгновенно. Глаза закатились, и Аурлейн рухнул, как подкошенный, распластавшись в грязном переулке. «Ты знаешь, куда его доставить, Ляс!» – распорядился я. «Только потрудитесь, чтобы вас никто не видел!» Тьма рядом со мной треснула, и иллюзия распалась, обнажая фигуру изгнанника. «Сделаю, экселленс!» – ответил он. «Я уже все подготовил!» Сознание возвращалось к Рафайну неспешно. Сначала пришел холод, за ним боль и жажда. Голова у парня раскалывалась и пульсировала, словно ему череп набили ветошью, а рот пересох до состояния пустыни. Потом появились звуки, которые доносились будто бы сквозь вату. Кажется, это были чьи-то приглушенные разговоры и металлический ляск. Аристократу стоило огромных усилий заставить себя разлепить веки. О! Что за. «У -у -у хрипло простонал Аурлейн, пытаясь потрогать гудящий затылок, но что-то помешало ему. Рывок. Еще один. Безрезультатно. Черно небо обессали, да его руки связаны, и ноги тоже. — Какого... — Как тебе спалось, друг мой? — раздался над ухом молодого человека голос. Парень дернулся от неожиданности, резко повернул голову и узрел янтарные желтые глаза, взирающие на него с плохо скрытой ненавистью. — Резант! — пробормотал Рафайн, с трудом ворочая сухим распухшим языком. — Что все это значит? Где я? Почему в таком виде? — Ее звали Улька, — произнес полукровка. — А? Ты о ком? Я не понимаю. — Девушку, которую ты зарезал. Ее имя Улька. А монеты, находившиеся при ней, были дарованы из моих рук. Аурлейн закрутил головой, оценивая антураж глухого помещения и набор инструментов на стенах. Страх ледяной когтистой лапой так стиснул сердце, что молодому аристократу стало тяжело дышать. «Нет, нет, все не так. Я никого не убивал. Это я выдумал ради бахвальства!» — затараторил узник. «Врешь, Рафайн!» — качал головой Нурадамастра. «Лучше расскажи, ты действовал один или с подельниками? Назови их имена!» «Да говори уже, ничего такого не было. Просто я неудачно пошутил!» Дворянин подумал, что желтоглазый сейчас его ударит. Но тот вместо этого отошел куда-то за спину. Аурлеин принялся выворачивать шею, пытаясь рассмотреть, что происходит сзади, но ничего толком так и не увидел. «Эй, Рязант, подожди! Давай обо всем забудем! Похищение высокородного суровое преступление, но я клянусь, что никто ничего не узнает. Я согласен, у нас возникло недопонимание по моей вине!» Улька была доброй и наивной, проигнорировал мольбы пленника Адамастра. Она мечтала жить в домике у океана. «Эй, разве ты не слышишь, что я говорю?» «Я вознаградил ее за помощь, которую она мне оказала. А ты не только отобрал у нее все деньги, но и лишил жизни», продолжил монотонно бубнить Рязан. «Зачем? Неужто тебе в отпрыску фамилии они были так необходимы?» «Да я ничего не...» «И ведь тебя сподвигла на убийство никакая какая-то острая нужда. В этом случае я бы хоть как-то понял твой поступок». Не простил бы, но принял. Однако ты незатейливо спустил все монеты со своими друзьями-повесами. — Риз, Рязант, прошу, поверь мне, я не понимаю, о каком золоте ты ведешь речь. Если б ты позволил... Рафайн по-женски взвигнул, когда затянутая в перчатку пятерня пролетела откуда-то из-за спины и звучно ударила его по уху. Узник жалко скукожился, рефлекторно пытаясь заслониться и подтянуть колени к груди. Но путы держали крепко. «А откуда ты тогда знаешь, что я наградил ее именно золотом, мразь?» – прошипела Дамастра. «Так ты же сам...» – промемлила Урлейн. «Нет, лучше напряги память недоносок. Про желтый металл я и словом не обмалился, Поэтому ты сам себя выдал». Поняв, что действительно допустил фатальную оплошность, Рафайн решил сменить тактику. Эй, ладно, хорошо. Я все компенсирую. Мой дед – глава рода, он занимает высокий пост в патриаршей канцелярии». «Я могу вернуть деньги!» Желтоглазый аристократ усмехнулся, но ничего не ответил. Он вновь встал перед молодым дворянином, и тот узрел в руках у полукровки обычную деревянную катку, которой простолюдины черпают воду из колодца. Рязант приладил ее под ноги пленнику, а затем посмотрел куда-то ему за спину. «Лиас, будь добр!» То, что произошло потом, ввергал Рафайна в настоящий шок. Адамастра сделал несколько пасов пальцами, после чего в его ладонях возникло какое-то явно магическое воплощение. Но что поразительно, он сотворил его без использования колец. «Да как такое возможно? Этот парень слишком молод, чтобы быть столь искусным магистром». «Я подсмотрел этот конструкт у оловийцев», — доверительно сообщил пленитель. «Даже успел испробовать на себе. Однако я внес в него кое-какие изменения, так что тебе должно понравиться, Орлейн». «Что ты собираешься делать?» Выдохнул узник, стуча зубами. Мутный пузырь, парящий в воздухе, подчиняясь движению рук полукровки, облепил обнаженные и посиневшие от холода ступни Рафайна. А потом Я! пронзительный вопль вырвался из горла убийцы. Его рассудок утонул в бездне боли и ужаса, оставляя вместо себя только первобытные животные инстинкты. Каждая пора на коже стонала, терзаясь невыносимой агонией. Но когда сознание попыталось трусливо сбежать, оставив тело страдать в одиночку, на кончике пальца до мастра воссияло новое плетение. Оно погрузилось в лоб бьющегося в припадке аристократа, заставляя сердце биться еще чаще, а кровь быстрее бежать по венам. И спасительное беспамятство предательски отступило. Когда немыслимая пытка закончилась, молодой дворянин едва мог дышать. Вместо ступней он ощущал два колючих комка, изнывающих от боли но она была значительно легче уже пережитой. И тут сам притемный драгор дернул пленника посмотреть низ. От открывшегося зрелища у Рафаина перехватило дыхание, и он понял, зачем ему подставили под ноги катку. Дьявольское заклинание переживало его плоть от кончиков пальцев и до щиколоток. Сочащиеся кровью лоскуты торчали во все стороны, медленно наполняя багряной влагой деревянную емкость. — Я развяжу твой язык, Аурлень, — бесстрастно констатировал Рязант. — Клянусь тебе, даю тебе последний шанс. С кем ты был? — «О -о Один. Я был один. Поверь, умоляю, я все расскажу. Без утайки, как на духу. Только, пожалуйста, не надо больше. Рафайн разрыдался в голос, как не плакал даже в детстве. Он не рассчитывал разжалобить мучителя, просто не мог больше себя сдерживать. — Однако слава Кларисии адамастро вполне удовлетворила реакции узника. «Теперь он твой на шафа», — произнес полукровка. «Делай с ним, что пожелаешь, но проследи, чтоб твареныш раскаялся». «Как скажешь, мой шас!» Не успела Аурлейн облегченно перевести дух, как в поле его зрения возникло новое действующее лицо. «О, боги милосердные! Кьер! Это же Кьер!» — захрипел Рафайн, истово дергаясь всем телом. «Ризант, не оставляй меня, тут. Высокородный даже не счел нужным удостаивать пленника ответом. Он молча развернулся и ушел, уведя за собой незнакомца в черном плаще. Дворянин остался наедине с парой алых глаз, сияющих жутким кровожадным блеском. «Не волнуйся, человек! От меня еще никто не сбегал в царство вечной тени раньше срока!» прошептала нелюдь. Урлень завопил, из последних сил напрягая голосовые связки. Но его отчаянных криков никто так и не услышал.